Кого ты ищешь, что пришёл с такой стражей, спросила Майя у Тикаля. Кого же, как не тебя? Если бы я послушался Нагуа, то ты продолжал бы свой путь. Она не хочет тебя видеть, а я наоборот. И я рад, что поспел вовремя. Тогда Майя обратилась к Димасу. В чём нас обвиняют, что преследуют как преступников? 2 дня вас не было видно, нагуа тоже. Мы стали искать и нашли её связанной. От неё мы узнали про ваше бегство. А сказала она, почему мы должны были бежать? Нет, она ничего не говорила, но я знаю достаточно, чтобы понимать. А вас мы всё-таки арестуем и будем судить, так как вы нарушили данную клятву. Кроме того, вы виновны в том, что похитили небесного ребёнка, радость и утеху всего народа. Вам надо было обратиться к нам за помощью и покровительством. Идите с нами. Хорошо. Только пусть Кацик Тикаль идёт в стороне. Его вид мне ужасен, и он мой злейший враг. Я всего могу ожидать от него. Пусть будет по-твоему, согласился Димас. Твой муж и друг могут идти рядом. Обратный путь мне был уже знаком. Я совершил его в третий раз. В городе нас повели мимо нашего дворца, прямо к пирамиде и велели подняться наверх. Майя тяжко вздохнула, так как поняла, что нам опять предстоит прежнее заключение в темнице без дневного света, столь нужного для ребёнка. К нам принесли пищу и закрыли за нами тяжелую дверь. Кажется, я никогда не переживал более тяжелой ночи. Наутро к нам пришел Димас с выражением соболезнования, что ему пришлось по необходимости применить к нам такую меру, как тюремное заключение. «Не бойтесь, госпожа моя. Ваше заключение не может быть продолжительно. Сегодня ночью, в день поднятия вод, соберется совет и...» и решит дело вашего бегства. А других обвинений нет? Я не слышал ни о каких других обвинениях. Какой будет приговор совета? Не могу сказать, но знаю, что никто не желает тебе, госпожа моя, вреда, и если твоё обвинение против Нагуа будет доказано, то всё дело решится в твою пользу. Народ очень возбуждён. так как дело идет о его будущем Избавителе. Но ни против твоего ребенка, ни против тебя не может быть применена смертная казнь. То же, я думаю, и относительно обоих чужеземцев. Вероятно, Совет решит, что их надо убрать из пределов страны вместо того, чтобы убрать из жизни. «Но ведь один из них — мой муж?» «Верно, но ребенок родился». Я не могу быть разлучена со своим мужем. Димас, я прошу только одного свободы и права покинуть вас навсегда. Быть может, судьи и на это согласятся, но останутся непреклонны относительно ребёнка. Им нужен твой сын, и от него не откажутся. Я думаю, что тебе надо будет избрать между мужем и сыном. Майя со следоточем молчала, потом медленно проговорила Слушай, Димас, мне мой сын Дорок, он плоть от плоти моей, но муж мой это вся моя жизнь. Если я вынуждена выбирать, то выбираю мужа. Я могу иметь второго ребёнка, а второго мужа никогда. Димас ушёл, ничего не сказав утешительного. Через некоторое время к нам явился другой посетитель Тикаль. Он опять пожелал говорить с Майей наедине, но та опять отказалась. Кацуку пришлось смириться и говорить в присутствии синьора и моём. Все ваши преступления мне известны, потому что Нагуа мне рассказала их. Я знаю также, что вас ожидает страшная месть. Двое знают вашу тайну, Нагоа и я. За это вас ждёт смерть в глубине колодца вод. Но я менее всего желаю твоей смерти, Майя. Я люблю тебя больше всего на свете. Слушай, Тикаль, перебил его синьор. Ещё одно слово, и я задушу тебя, прежде чем стража успеет прийти к тебе на помощь. Оставь его. Одним оскорблением больше или меньше «Не все ли равно? Продолжай, благородный текаль!» «Я обещаю, что буду молчать. Обещаю даже, что на ваших глазах улечу во лжи Матай, но при одном условии. Если ты будешь молчать, то кто может поручиться за Нагуа?» — спросила Майя. «Предоставь ее мне. Тебе нужно будет только отступиться от своего обвинения против нее». А что касается вашего бегства, то это преступление может вызвать снисхождение. Ты говорил об условиях. Какая цена? Ты сама, Майя. Постой, дай мне договорить. Я клянусь тебе, что в течение полугода твой муж благополучно перейдёт горы, что твой сын сохранит все свои первородные права. Я поступлюсь в его пользу своим собственным ребёнком. Белый человек не муж тебе, так как он обманным образом получил согласие совета. Что ты на это скажешь, Игнасио? Впрочем, твой ответ не трудно предугадать, так как Тикаль предоставит тебе всё, что нужно для твоей мечты. Верно, госпожа моя. Но я также помню своё обещание, данное вам в дикой пустыне на пути сюда. Пусть будет ваша судьба моей судьбой. Вы хорошо сказали Игнасио, проговорил синьор. Что касается меня, то моя жизнь одна с жизнью Маи. Я слышал ответ на своё предложение, и мне остаётся только уйти, сказал Тикаль, поворачиваясь. Его остановила Майя. Я еще не дала своего ответа. Скажи Нагуа, чтобы она молчала. Я принимаю твои условия. Мы все остолбенели от неожиданности. Что удивительного, что я хочу спасти себя и своего ребенка, продолжала Майя. Пока я жива, я могу жить в прошлом, умирая, Я теряю и это. Моя супружеская жизнь не была счастлива. А так вы оба вернетесь к себе и будете счастливы. Тикаль, дай мне руку и произнесем клятву. С сияющими глазами он подошел к молодой женщине, но Майя, взглянув на бледное убитое лицо сеньора, Порывисто бросилась на грудь мужа, громко плача и говоря: "Прости меня. Я не рассчитала своих сил. Я хотела спасти тебя. Но я не могу, не могу. Тикаль, я сказала тебе неправду. Уходи от меня". "Слушайте, Тикаль", обратился к нам синьор. "У вас есть нож. У меня также" Решим наш спор с оружием в руках. Белый человек или безумец или мошенник, проговорил Тикаль. Рисковать моей жизнью против твоей, уже почти конченной? Ха, прощай, Майя. Сегодня ночью я лишаюсь тебя после всех твоих мучений. Он окончательно ушёл.